Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количество потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что мадам Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения пятигран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. Мадам Тандер, вместо того, чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показало, что она, хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. Доктор Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые-эксперты, осмотрели со всех сторон мадам Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику, Прописали ей диету и нашли требования своего уважаемого коллеги вполне законным. Доктор Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком, и с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история. Женщины как часто вы бываете причиной несчастий великих людей. Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомство? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей. Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд. Мы кончили. Завтрашний номер по случаю дня рождения редактора не выйдет. Португальцы, кто из вас не внес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить. Бедная мадам Таннер, — прошептала Амаранта, пробежав этот рассказ. Бедная! Как она несчастлива! О, как счастлива я сравнительно с нею! «Как я счастлива!» Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она, не мадам Таннер, разделась и легла спать.